Я совершил ужасную ошибку Когда решил посетить Рождественскую ярмарку в Эдинбурге Что проходило на улице Принцесс-стрит На холме mount Я ненавидел каждую секунду Моего пребывания в этом месте Балаган праздно шатающийся Под выпившей толпой Буквально взрывал мою голову И это меньшее Что я могу сказать Об этой адской прогулочке прилавки лавке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 Огромные мерзкие кружащиеся хлопья снега морозили мое лицо и распрямляли волосы. Повсюду пахло так, будто перемешали кислятину, приправленную сладостью. Вонь жареной еды и приторный душок леденцов на палочке. От такой дьявольской смеси мой желудок недовольно проурчал. Хотя... Вполне возможно, что это урчание было вызвано девятью пинтами, которые я вчера влил в себя. Шквал голдежа с различных мероприятий схлестнулся в неравной схватке за мои порванные перепонки с плаксивой рождественской классикой из 80-х. Песня «На прошлое Рождество» с легкостью одержала победу в этой битве.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 После надвигались лепрозные сумерки, которые буквально высасывали из мира краски, а из твоей души – задор. И ведь это еще не все, что делало это место таким очаровательным. Вообще, Маунт – это искусственная гора, сооруженная в 19 веке из кучи отходов, вывезенных из богатых районов в те места, где жили бедняки и оборванцы.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 Хихикнул Луис, выпрыгнув из ниоткуда и повиснув на моей руке. «Пошли к Ми, у нее для тебя сюрприз. Я скоро буду, только сбегаю к Рудольфу за подарком для крестничка». Подобно доверчивому дурачку, коим я являлся, я подошел к Ми, которая стояла у палатки, отличавшейся от всех других в округе. Освещаемая лишь старомодными газовыми лампами, палатка выглядела мрачной и как будто бы какой-то потрепанной.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 Она подозрительно ухмылялась, хотя обычно ходила с унылой гримасой и надутыми губками. Блестящие глаза, горящие румянцем от холода щечки. Да что с ней такое-то? Она легонько ущипнула меня за руку. Нет, я с ней определенно не закончил. Пока что, по крайней мере. Взяв из ее руки предмет, я увидел, что это было ожерелье.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 Сказала Мия, показывая на блондинку, вернувшуюся с тяжело груженными сумками в руках и сияющую от восторга. Они на удачу, несомненно. М да понятно. А я подошел к Луис и обнял ее. Знаешь, я всегда мечтал поносить женские побрякушки. Моя мечта сбылась. Можешь подобрать подходящее платье, туфли, на каблуках, конечно же. Ну что думаете, девчонки, а? Я ухмыльнулся Луис в лицо, вздёрнутое кверху доверчивое миниатюрное личико, на которое падали аккуратные пряди цвет пшеницы. Волосы у неё были собраны сзади, в хвост, красным шёлковым бантом. Я всегда мог очаровать любую женщину. «Луис? но ну, не стоила она никаких усилий. Пусть даже я так думал». У нее было такое загадочное выражение лица, будто бы она собиралась просить у меня руки и сердце. «Пожалуйста, скажите, что это не так?» Ее сестра умерла в это время, и Луис всегда становилась плаксивой из-за этого. «Ну, надень, это ради меня, сладенький. Нам никак уж не повредит немного удачи, правда?» Настояла она. «Ненавижу, когда она меня так называет. Не повредит». Только помоги мне надеть эту штуковину, хорошо? И только сейчас я заметил продавца, который выглядел как дряхлый желтый старый мешок с картошкой. Он предложил помочь, но тут же был вытеснен Луис, которая, взвизгивая от восторга, показала мне жестом, чтобы я наклонился, и начала мучиться с застежкой. Я подумал о своих наличных и почувствовал себя лотом на аукционе.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 Мои холодные пальцы буквально обожглись о горячую шею Мии. Я глубоко вдохнул. Чёртов аромат от духов всегда сводил меня с катушек. В голове я начал придумывать уважительную причину свилять от Луис, чтобы провести вечер с этой очаровательной женщиной. Мои размышления прервала боль. «Дерьмо!» – пробурчал я, увидев несколько капель крови и слизывая их с пальца –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 Я особенно особенному взглянул на нее. Мы с ней обсуждали это, и я довольно ясно выразился по поводу такого палева. Хорошо, а за это время я найду вам настоящие подарки, засмеялась Луис. Мигриво толкнула меня бедром. Лучше бы это была машина с большим таким бантом. Все лучше, чем старая развалюха, подмигнула нам Луис, через мгновение исчезнув в толпе.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 Но, сделав пару глотков приятного отвара, щедро предоставленного Мии, алкоголь ударил мне в голову, тело наполнилось теплом, и я осознал, что это не такая уж и плохая идея. Могло бы быть и хуже. «Хоть черт, Мия!» – сказал я, прихлебывая ароматный глинтвейн. «Я же говорил тебе, что нельзя вести себя подозрительно при Луис». «Ты ведь никогда ее не бросишь, правда?» — сказала ми сделав глоток и пропуская прядь волос между пальцами. — Не знаю, почему я вообще с тобой связалась. Я серьезно не знаю. — Да брось, конечно же ты знаешь, — сказал я, включив природное очарование Дерека Макуэя. Установил зрительный контакт, в это же время проводя рукой по ее ляжке по направлению к более горячей зоне женского тела. Она оттолкнула мою руку.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 Но характерный привкус железа на губах все-таки почувствовал. Эта тупая сука. Наверняка у нее во рту были эти пилюли с искусственной кровью, как у актеров в кино. Как будто это я виноват, что она не следит за гиеной своего грязного рта. Вздохнув, я поставил жирную точку. Финальный, так сказать, аккорд. Хорош с меня женщин. Я задвинул стул, краем глаза заметив, что лампочки померкли. Или же в моем сознании по мерке, все эти яркие цвета, что я так ненавижу? Я не знаю. Мгновенное и сильное чувство тошноты сопроводилось рвотой за долю секунды, преодолевшей нелегкий путь от желудка к асфальту. Вскрики, полные омерзения, слышались из-за соседних столиков. Но мне было наплевать. Пошатываясь, я встал со стула. В глазах все плыло. Казалось, что я напился в зюзю. Но ведь это было не так.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 Хоть это нечто и выглядело вполне реальным, его очертания всячески расплывались. Я заметил, что все тело было испещрено миллионами гнойных нарыбов. Уставившись на эту мерзость, я понял, что оно меняется. Из чего-то более-менее напоминающее человека в абсолютной, поэтому устрашающе примитивное.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 На подбородке у него висела накладная пышная белая борода, правда, на набикрень. Красный костюмчик плотно облегал худощавое тело, а рядом с ним стоял грязный завязанный мешок. Чёрт возьми, но у меня же нет билета. А кошелёк я оставил рядом с опустошённым мной стаканом глинтвейна. И что теперь делать, спрашивается? Ну, хотя бы никаких следов этого треклятого создания вокруг. «Приятель, есть билетик?» Спросил молодой Санта, тыкая палкой в мешок. Изнутри раздалось что-то вроде... Виска? Эм, нет, слушай, а могу я тут перекантоваться? А деньги я потом верну, честно словом. А, конечно, конечно, вернешь. Знаем мы вас, ответил парень, ухмыляясь и потирая руки так быстро, как будто собирался высечь из ладони пламя. Однако, приятель, это меньшее из зол.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 Интересно, она нашла Луис? «Драпай, драпай отсюда, мистер!» Посоветовал вежливый юноша, скрипя зубами и периодически фыркая. «Чего?» «Повторяю еще раз!» Фигура нависла надо мной, будто бы хотела поцеловать меня. А затем он замер на секунду и прошептал. «Драпай!» И я оцепенел.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 Месистые гребни, покрывающие сморщенные толстые губы, колебались, как будто реагируя на электрический заряд. Тварь издала громкий, утробный крик. «Как официальный представитель Санты, я настойчиво рекомендую вам убраться во свояси, пока Ёльская дама не сцапала вас, мистер!»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 «Ну, я обучен манерам и никогда не проглатываю пищу целиком. Я предпочитаю разрезать ее на мелкие кусочки. Как-то так!» Он размахивал невесть откуда взявшимся ржавым скеметаром, покрытым запекшейся кровью. «Врух!» И сталь оттяпала большую часть моего носа. Он подобрал его с земли, напоказ стряхнул снежок и, нарочито подняв мизинец, съел его. Будто бы это была какая-то конфетка Из его уст донесся стон наслаждения «Хватит!» — рыдал я «Почему? Почему именно я? Что я такого сделал?» «Ах, ты только посмотри на меня!» — завизжал червь «Ты только посмотри!» Знакомый голос «Но этого не может быть» Юный Санта невозмутимо направил на меня кончик скемитера «Прислушайся к ней, ведь это именно она, не так ли, бедняжка?» Самодовольно улыбнулся он, поднимая в воздух окровавленное оружие. «Надо бы тебя раззадорить!» М -м -м -м! Прилив адреналина ударил мне в голову, и я увернулся от удара. Клинок просвистел в сантиметре от моего уха.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 Или какое-нибудь другое крутое существо ночи Может быть, все это было испытанием И вот она, моя награда Дарак! Раскатистый гул прошелся меж деревьев Видимо, мою меховую тушку все-таки заметили Мощные клацающие челюсти раскрылись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 Это существо преследует меня на протяжении этого бесконечного кошмара, хотя я никогда и не видел в своей жизни ничего подобного. Передо мной стояла эдакая химера, голова собаки, а туловище вроде бы человеческое, покрытое светлой переливающейся шерстью. Судя по шатающимся в разные стороны, подобно маятнику грудям, это была явно женщина. Чертовски отвратительное зрелище».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 Шелковистый красный бант Луис Да быть не может Она вообще для таких дел не приспособлена Я не знаю, как она справилась со всеми ужасами нашего мира Что насчет нас, СМИ, ну, это другое Мы точно не были похожи на слабохарактерную Луис А затем меня осенило Да это сделала Спросил я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 Это же все грёбаные амулеты, которые ты заставила нас носить. Она глазела на меня, поднимая слюну по вершины ее челюсти вверх-вниз при каждом вдохе и выдохе. Ее глазище, будто неоновые желтые лампы, дико сверкали в ночи. Узкие вертикальные зрачки как будто разрезали глаза пополам,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 Но Луис его не слушала. Град ее ударов сыпался на меня. Она калашматила меня в грудь, рвала и кромсала когтями мою плоть. И все это сопровождалось моими криками. Обессиленный, я чувствовал пронизывающую боль ударов моей девушки, впивавшейся мне в мясо. — К черту все это! — пыхтела она.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 А лицо без скальпа осветилось красными, синими и зелеными огнями. А я ведь только почувствовал облегчение. Меня будто бы обдали кипятком. «Ты мой», — шепнул существо. «Что? Я же должен был умереть», — хрипел я. «Потому что я был уверен в этом, после проведенной экспромтом операции на сердце, которую произвела Луис».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 Дар превращения, приобретенный мной, совсем меня не радовал. Но это был бы... Ну что же я мог с этим поделать? Моё самокопание прервало что-то вроде шуршания шелка по поверхности. А далее последовала вспышка светящегося зеленого цвета, как будто я на момент перенесся в весенний лес. Женщина, самая красивая женщина, которую я когда-либо видел, вышла из-за рядов елок, улыбаясь мне. Вечернее платье алого цвета, сидевшее на ней как новолитой, контрастировало с бредной кожей, сверкающими черными очами и отливающими на свету волосами гагатового цвета, которые спадали аж до крохотной талии. Ее лицо было румяным, а губы пухлые, нежные, ярко-красного цвета.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 Распухшая серая масса все приближалась к нам. Все эти кляксы слились воедино. Это, это конечно, замечательно, но я, я выживу, я жить буду. Жертвы по своей натуре не жильцы, Дерек. Но ты не бойся, твоя смерть будет не напрасной. Она удержит странников от путешествия между мирами. А если я не хочу умирать, что если я скажу «нахер все это»?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 Эксклюзивный авторский перевод Илья Шарапов. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора и Нового года.